26. С началом операции «Нептун» начались и обстрелы снарядами «Фау-1». Их прилетало до сотни штук в день. Примечание. Одно из названий, другое название «День Ди» — морской десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников. Конец примечания. Хотя причиняемый ими ущерб не шел ни в какое сравнение с тем, что делали убийственные бомбардировки времен Блица, паника, которую они вызвали, была не менее жуткой. Никакого предупреждения об атаках не было. Вскоре Роби уже потеряла счет тем случаем, когда она шла по улице в более или менее неплохом настроении, солнце светило ей в лицо, а в следующий миг она уже пряталась за ближайшим почтовым ящиком или припаркованной машиной, потому что здание в конце квартала вдруг взрывалось пламенем. Люди в шутку стали называть эти снаряды хрущами, но она не видела ничего смешного в летающих бомбах и ужасе, который они сеяли. Прошёл месяц, еще один. Дядя Гарри с тех пор так и не получил ни одной почтовой открытки. Но Руби не могла перестать надеяться, пока не поступят достоверные сведения о том, что случилось с Беннетом. Она цеплялась за кроху веры, за этот спасательный круг надежды в океане отчаяния. Еще одним утешением была работа, хотя ее вскоре начали раздражать те ограничения, что Кач накладывал на нее и всех остальных в ПУ. Сколько бы она ни просила отправить ее во Францию, чтобы она могла присылать сообщение откуда-нибудь с безопасного места, далекого от передовой, как это делают многие другие, в ответ она слышала одни отказы, Катч предпочитал полагаться на материалы внештатных сотрудников, присылаемые из Франции, и заявлял, что для журнала так дешевле, по крайней мере до тех пор, пока союзники твердо не закрепились в Европе. Роби пыталась быть терпеливой, но для нее было мучительно оставаться на задворках, тем мучительней, что она прочла статью Марты Гелхорн о санитарах, доставляющих раненых на корабли госпиталей или драматические свидетельства Ли Миллер о полевых госпиталях, разрушенных французских деревнях и очагах немецкого сопротивления на превращенных в руины улицах Сен-Мало. Самым сильным ударом для нее стал экземпляр american присланный Качу Майком Митчеллом, в котором передовой была статья Дэна Мазура, посвященная освобождению Шербура. «Это не статья, а пережаренная кучей всякой дряни, Руби. Не понимаю, почему тебя это так волнует». Спокойно заметил кач «Вы знаете, почему? Вы знаете, что я бы в десять раз лучше написала этот материал? Да, но меня не очень заботит, что случится с Дэном Мазуром. А если убьют себя то у меня до конца жизни не будет спокойной ночи. Будь я мужчиной вы бы меня отпустили, — настаивала она. И вы бы не говорили с ним так, чтобы он чувствовал себя виноватым за то, что обратился к вам с этой просьбой. Может быть. Не знаю». Но причины, по которым я удерживаю тебя здесь, не имеют никакого отношения к твоему полу. Ты способнее многих журналистов-мужчин, каких я встречал, и ничуть не уступаешь им в цепкости и отваге. Этот кретин Дэн Мазур рядом с тобой просто никто». Она ничего не сказала в ответ на его похвалу, хотя воспоминания о его словах согрели ее потом, когда она вечером улеглась в кровать и попыталась уснуть. «Ну так и что же?» «Если я настолько хороша, ты хороша, но мы оба знаем, что военное министерство отказывается аккредитовать женщин в качестве военных корреспондентов, а без их разрешения ты во Францию не попадёшь. Обещайте мне, что отпустите меня, если они всё же начнут давать аккредитацию». «Хорошо, я тебя отправлю, но только когда ты получишь разрешение, и я соглашусь, что ты там будешь в безопасности». Июль сменился августом, и сопротивление военных сил оси постепенно, хотя и кроваво, подавлялось по всей Франции, и к этому времени возражения Качи перешли в фатальную готовность смириться с неизбежным. «Я вчера столкнулся с главредом Ивнинг Стандарт», — сказал как-то утром Кач. Он сказал, что они обратились с просьбой дать аккредитацию своему военному корреспонденту Ивлин Айренс. «И что, дали?» — взволнованно спросил Руби. «Нет пока. Военное министерство явно думает над этим. Но, может быть, теперь стоит попробовать и подать запрос на тебя? Бог знает, сколько времени им потребуется, чтобы принять решение. Так я могу прямо сейчас пойти в Макмиллан-холл? Дай-ка я сначала поговорю с Франком. Не можешь же ты одна ехать во Францию? И даже не думай мне возражать в этом вопросе. К тому же, какой смысл в статьях без сопроводительных фотографий?» «Но ты же знаешь Франка. Он терпеть не может никуда уезжать из родной страны. Так что он наверняка устроит скандал». Трудно было представить, что добродушный и кроткий Франк будет активно возражать против чего бы то ни было. И в конечном счете его протесты вряд ли были такими уж категорическими, потому что Кач разрешил им обоим этим утром чуть позже отправиться в Макмиллан-Холл. В 11 часов они сидели по другую сторону стола от капитана Таттла, самого симпатичного Руби чиновника лондонского отделения Министерства информации. Того самого чиновника, который морочил ей голову, когда она запросила информацию о таинственном работодателе Беннета. «Получение разрешения на допуск вас, мистер Госсадж, в зону Европейского театра военных действий не составит проблем», сказал он, когда они подали документы на аккредитацию. «Но, к сожалению для вас, мисс Саттон, я этого сделать не могу». «Я же наверняка не единственная женщина-журналистка, которая обращается к вам с таким запросом», — возразила Руби. «Не можете же вы отказывать всем нам?» «Мы не отказываем всем. Мы рассматриваем заявления от некоторых, от весьма немногочисленных некоторых, но только для работы вдали от линии фронта. Ну и в этом случае, должен вам сообщить, моё начальство не приводит в восторг такая идея». «И что же мне тогда делать?» просидеть остаток войны в Англии?» Капитан Таттл наклонился к ней, перешел на заговорщицкий шепот. «Вы спрашиваете меня, что бы я гипотетически сделал, оказавшись на вашем месте?» «Да, гипотетически», — прошептала она в ответ. «В таком случае я бы, как американец, поговорил с кем-нибудь из отдела по связям с прессой в ГКСС. Я бы спросил, как мне найти капитана Зелинский. Вот что бы я сделал» если бы хотел до конца месяца попасть во Францию. Примечание. ГКСС. Главное командование союзных сил. Конец примечания. «А где находится ГКСС?» — спросил Франк. «По пути в Буши-парк? За Твикинхэмом? Это более часа езды на поезде в одну сторону». Капитан Таттл покачал головой. «К счастью, у них есть филиал здесь, в Макмиллан-холле» кажется, капитан Зелинский сегодня на месте. Он откинулся на спинку стула и заговорил нормальным голосом, собирая заполненные документы Франка. «Ваш пропуск корреспондента-фотографа будет готов к концу недели, мистер Госсадж. Я могу помочь вам двоим чем-нибудь еще? Нет? В таком случае приятного дня и удачи, мисс Саттон». Полчаса спустя они говорили с капитаном Зелинский, Тот внимательно выслушал Руби, которая рассказала о себе, о своем журналистском опыте работы. «Что ж, меня все это вполне устраивает. Я могу дать вам аккредитацию на 30 дней со дня вашего отплытия во Францию. Вы знаете, когда вы хотите отправиться туда?» «И это все? Вам больше ничего не нужно? Я не должна заполнять никакие бланки?» «Нет. Вам придется расписаться на вашем корреспондентском пропуске, но это все». «Я знаю вас, мисс Саттон. Я несколько лет читаю вашу колонку в American. Вы наверняка сможете отправить домой достойные материалы, в отличие от тех халтурщиков, что уже там работают. В любом случае, когда вы планируете отплыть?» «Не знаю. Кач не сказал. Давайте спросим у него. Какой у вас номер в ПУ?» «Центр, 1971». Капитан начал набирать, когда она еще не успела назвать последнюю цифру. Через несколько секунд он уже говорил с Катчем. «Мистер Качмарик?» «Говорит Тим Зелинский из отдела по связям с прессой ГКСС. Здесь ваша сотрудница, мисс Саттен. Мы хотим узнать, каким числом мне выпустить пресс-карту для неё «Да?» «Да». «Угу. 30 дней». «Хорошо, я не возражаю». «Нет, не думаю, что они откроют пресс-городки для женщин». «Да, понял. Хорошо. Спасибо. Сейчас этим и займусь». Он повесил трубку и улыбнулся Руби. «Все улажено. Мы договорились о дате начала вашей командировки. 20 августа. Идемте со мной. Сделаем фотографию для вашего пропуска. Возьмем ваши знаки различия на воротник и пилотку, наплечный бейджик, закажем для вас личный жетон. Но форму вы должны будете приобрести сами» кто-нибудь из наших девушек скажет вам, где ее заказать. Ну вот, пожалуй, и все. Да, постойте, вам еще понадобится полевой устав, все наши правила и инструкции. Во второй половине дня Робби вернулась в офис в великолепном настроении. «Видите», — сказала она Качу, показывая ему свой пропуск военного корреспондента, — «аккредитация на 30 дней. А вот мои знаки различия и личный жетон». Мне нужна ещё форма, мундир и юбка. Но тут есть портной. Об этом потом. Зелинский сказал тебе, куда он тебя посылает. Я не могу останавливаться в официальных пресс-городках, потому что они закрыты для женщин. Поэтому меня направляют в эвакуационный госпиталь. Его номер 128. Это на полпути между Парижем и местом высадки. А потом, когда Париж освободят, а он сказал это вопрос нескольких дней. Мы сможем побывать там. Вы можете себе представить? Париж! Но только после того, как я дам разрешение. И если там будет безопасно. Да, да, конечно, только если безопасно. И никакого героизма. Никаких прогулок по неизвестным местам. Даже не думай выходить с наступлением темноты. И чтобы Франк повсюду ходил с тобой, как приклеенный. Ясно? Ясно. Спасибо, кач. Старайся, чтобы я гордился тобой, Руби.